18. Любил ли кого-нибудь отец до или после матери? Сидя на полу перед набором для каллиграфии и переворачивая листки, исписанные острым почерком, Марина узнавала. Не было до или после. Ее матери просто не существовало в жизни отца. Так маячила на задворках. А была одна Лидия, которую могла бы потеснить только женщина с характером. Да такой он не нужен. А мама вечно под него подстилалась, ужин к телевизору носила, вытряхивала пепельницы с горой окурков, одежду ему покупала на свои. Никаких заданий по дому. Прислуга для гения. «Что ты от меня все не отвяжешься? Твоей дочери уже три года. Предлагаешь переехать к вам в Новочебоксарск? Посуду тещи мыть, помогать?» Слово «дочери» было подчеркнуто. Марина не поняла, почему. Дмитрий... Получил это единственное письмо от Лидии в день рождения Марины. Поехал в мастерскую поработать, обещал вернуться к пяти вечера с куклой, которую дочь давно выконючивала. Светка, жена, деньги на куклу выдала в последний момент. Сколько раз он звонил Лидии в Рязань, никогда не заставал. Потом Храпунов раскололся. Она переехала в Москву, но телефона у нее нет. Непонятно, почему Лидия поддерживала связь с этим жалким типом. Дружба у них завязалась еще в ее первый приезд в Чебоксары. Да какая дружба! Просто через этого болтуна Лидия узнает новости о нем, Дмитрий. как контролирует. А вдруг неудачник прорвется таки с выставками в ее Париж и Лондон? И тогда... А что тогда? Прибежит. Хрупунов сказал, что она сошлась с пилотом, пилот женат, но сделал первый взнос в ее московскую кооперативную однушку. И тут... Лидия своего не упустила. А пацана не родила. Пока что. Видать, пилот тоже слабак. Сидел на кровати, смотрел на холст с начатым натюрмортом. Повторял. К черту. К черту. Слезы лились. Он следил, чтобы не закапали письмо, написанное перьевой ручкой фиолетовыми чернилами. Острые буквы. Кажется, сомнешь листок, они проколят бумагу, воткнутся в руку. За куклой не пошел. Спустился в магазин, купил водки на все деньги. Сумерки сгущались. Он пил один. В тишине. Потом ничего не помнил. На следующий день Светка орала. Лидия принялась тыкать в него словом «неудачник» после того, как он отказался напроситься на прием к американскому послу. «Куда был зван Рабин?» Иностранцы взяли манеру принимать в посольствах советских неформалов, писателей, художников. КГБ на иноземцев давление оказывать не мог при всем своем недовольстве. Дмитрию это претило. Тащить в Москву художество ради Лидии еще намалевал. Скитаться по углам, скрестись к Рабину, просить поддержки, просить провести на прием к послу, просить представить коллекционерам. Я слышала, у Рабина есть выход на Эрика историка. «Ты хоть знаешь, кто это?» «Владелец знаменитой галереи в Лондоне, коллекционер». «Что, так и будешь сидеть, сложив лапки?» «Не могу элит Просить, просить». Дмитрий неуверенно хмыкнул. «Сами предложат и сами все дадут». Лидия любила вернуть цитату из нашумевшего романа Булгакова, вышедшего несколько лет назад в толстом литературном журнале «Москва», но сейчас это ее не умилило. «Нашелся, Воланд». «Эсторик в Чебоксары прикатит на дрезине вместе с Томпсоном на Димочку Воронцова любоваться. А Томпсон — это... Томпсон? Это американский посол. Ты что, одичал тут совсем?» «Пнула ногой стоявшие у стены холсты. Кому нужны твои избушки, речки, деревца? Знаешь, как сейчас в столице рисуют?» «О Звереве слышал? Он окурками в холст тычет, прежде чем рисовать. Это модно. Это покупают». неудачник и есть неудачник его будто хлестанула плетью вскочил не смей называть меня неудачником никогда Лидия посмотрела насмешливо неудачник и тогда он ее ударил